Глава седьмая. Звезда ненависти. Всякая сестра здоровья несет в себе черты матери. Стремление помочь больному материнское отношение к страдающему существу, по-детски беспомощному, а потому близкому, даже родному, боролись теперь в маде с острой, неоправданной, как она считала, тоской по дому. Не понимая этой тоски, отвергая ее, она самоотверженно ухаживала за умом-сатом, жизнь которого едва теплилась. Обросший седой бородой с проникновенными, тоскующими, конечно, по фаене, глазами, он недвижно покуился на ложе. Его болезнь задерживала возвращение поиска, разжигая в маде и ее товарищах тоску по фаене. Но, как сестра здоровья, она должна была стать выше собственных переживаний, и она ухаживала за старцем, стараясь победить его неведомую болезнь, спасение от которой, быть может, было в скорейшем возвращении. Однако возвращаться с тяжело больным умом, сатом, нечего было и думать. И Мада усердно лечила его. Она была при нем не только сестрой здоровья, но и душеприказчиком. Открывшись ему в своей тоске по Фаэне, она услышала в ответ страшное признание старца о возможном взрыве всех океанов фаены в результате войны распада. Мада содрогнулась, зажмурилась и протестующе замотала головой. Приняв на себя часть тревог старца, она облегчила его состояние, уверяя, что до такой катастрофы дело дойти не может, и они еще вернутся на свою Фаэну, где их так ждут. По поручению Мады, Ави и Горзем уходили в лес на охоту. Она не позволяла трогать запасы, предназначенные на обратный путь. Обратный путь. Это было целью, мечтой и страстным желанием не только одной Мады. Тони Фая, по ее указанию, бессменно находился около аппаратов электромагнитной связи, которая по странной причине прекратилась. Оборвалась нить, связывающая поиск с родной планетой. Мада утешала Тони фая, что виной всему атмосфера Земы, не пропускающая электромагнитных волн с Фаэны и Мара. Тони фая бредил возвращением. Он не знал сна. Иной раз задремав у аппарата, он просыпался в холодном поту, то, слыша голос матери Веры Фае, зовущей его, то голос Алый Век, смеющийся над ним. Однако аппараты молчали. Бывало, что Тони Фаи не выдерживал. Тогда ласковая рука Мады ложилась ему на вздрагивающее плечо, и ее спокойный мягкий голос убеждал, что состояние атмосферы зимы изменится, надо ждать, и он услышит желанный сигнал. Но ума Сата нельзя было так утешить. Мада знала его мысли о войне распада, терзающие его еще до отлета с Фаэны. По той же причине был мрачен и Ави. Теперь это был уже не тот впечатлительный юноша, который так поразил Маду, взлетая на океанские волны. Он изменился и внешне, и внутренне. Отпустив на земле усы и бороду, он выглядел много старше, спокойнее, увереннее и сильнее. Мада знала, что, посылая мужа на охоту, она толкает его навстречу опасностям. Но, думая обо всех, она не могла поступить иначе, верила в его силу, ловкость и отвагу. Поэтому, когда Ави принес однажды, помимо отбитого у хищника оленя, еще и пятнистую шкуру с замерзшей пастью, Мада не удивилась, сочла это естественным. Ави был мрачен. Он ничего не говорил мади, но она все знала, и она боялась не столько того страшного, что где-то там далеко может произойти, сколько за своих детей, которых здесь опекала. Хотя этими детьми были Ави, сам Ум, Сад, Тони Фае и Горзием. Огромный, длиннорукий, и Фаэт не менее тяжело, чем другие, переживал разлуку с родной планетой. Первобытный образ жизни, который они, Сави, как основные добытчики, вынуждены были вести, был неприятен и даже оскорбителен для талантливого инженера. Бродя среди сросшихся стволов в чужепланетном лесу, гор-зем переставал строить грандиозные планы технических свершений, которые некому было здесь исполнять. Не было ни мастерских, ни помощников, а потому не могло быть прогресса и цивилизации. Вокруг простирался чужой первозданный лес. Иной раз мелькнут в нем рогая или пятнистая шкура хищника. Кто кого... Гор-зему прямо мотал головой. Нет, такая жизнь не для него. Не хочет он уподобиться своим предкам с дубинами и каменными топорами, как бы не походил на них внешне. Он не уподобится дикарям эпохи камня. Пусть другие фаэты колонизируют иные планеты, а он вернется к мастерским, паракатам ракетам и небоскребам. Ясной звездной ночью, отчаявшись услышать сигнал электромагнитной связи, Тони Фаэ стал искать среди звезд тусклую Фаэну, словно надеялся увидеть световой сигнал. И он увидел его. Молодой звездовед не поверил глазам, кинулся к звездной карте. Туда ли он смотрит? Нет, ошибки не было. Фаэна должна была проходить именно это созвездие, между Альтом и Звездой Век. Очевидно, маленькую звездочку затмила яркая вспышка сверхновой, где-то неимоверно далеко за пределами галактики произошла очередная космическая катастрофа, и свет взорвавшейся когда-то звезды наконец дошел и до сола и его планет. И лишь случайно сверхновая затмила Фаэну. Теперь нужно ждать, когда планета, совершающая по небосводу неисходный со звездами замысловатый путь, выйдет из сияния сверхновой и загорится в стороне своим обычным слабым, но таким родным зовущим светом. Однако сверхновая, сияя ярче всех остальных светил, если не считать дневного сола, словно не желала отпускать Фаэну. Она перемещалась по небосводу не как звезда, а как планета. Дух перехватила у Тони Фае. Он принялся будить гора-зема, но тот никак не просыпался, только рычал во сне. Проснулся Авимар и прильнул к окуляру прибора. «Да, в ночном небе горела необыкновенно яркая звезда». Ее было отчетливо видно и простым глазом она была украшением ночи. Но что-то было в ее сиянии, что заставляло тревожно биться сердце Тони Фая. Ави все понял сразу. Он давно носил в себе доверенную ему умом садом тайну о таящейся в океанах опасности. И вот теперь... Из большой каюты, где спал ум сад, появилась мада. На ней не было лица. Она пока лишь подозревала, но, взглянув на мужа, поняла все. «Милый Тони Фая, сказала Мада, — «приготовься к самому худшему. Скажи, твоя новая звезда движется по небосводу, как должна двигаться Фаэна?» «Непонятно, но это так». «Фаэны больше нет», — мрачно сказал Авимар и обнял за плечи Маду. — Вернее, нет прежней населенной Фаэны, — поправила Мада. — На ее месте ненадолго зажглась звезда. Туни фая, смотрел на Маду и Ави испуганными глазами. Он снял очки и стал тщательно протирать их. — Как так нет Фаэны? А как же мама? Молодой звездовед совсем по-детски смотрел на Маду, словно она должна была рассеять страшный сон. «Почему недолго зажглась?» «Да нет! Просто они нашли способ дать нам сигнал!» «Милый Тони Фаэ, это действительно сигнал нам!» «Ну я же говорил!» — обрадованно воскликнул молодой Фаэй. Ави стоял с опущенной головой. «Сигнал, что нам некуда возвращаться!» Через силу выговорил он. «Что тут происходит?» — послышался раскатистый бас гора-зема. Ави вобрал в легкий воздух. «Война распада, которой мы все так страшились, очевидно, произошла на нашей несчастной Фаэне, и ее цивилизация покончила самоубийством». «Что за редкостная чепуха?» — закричал гор-зем. «Оставьте покоя нашу цивилизацию! Она подарила нам все, что мы здесь имеем!» «Этого слишком мало, чтобы продолжать здесь жизнь». «Вот уж что не собираюсь!» Тони бросился к своему другу, как тогда, в пещере. «Они говорят, что...» склипывая, как ребенок, говорил он, что на военне погибла жизнь, что планета временно вспыхнула, как звезда!» «Это невозможно!» — спокойно возразил инженер. «Тут какая-нибудь ошибка наблюдения». «Война распада может погубить все население планеты, не спорю, но не в состоянии уничтожить планету, как космическое тело. Масса есть масса, и она не исчезнет». «И что такое временно вспыхнуло?» Мада вопросительно посмотрела на Ави. «Надо спуститься к Умусату», — сказал тот. «Еще тогда, на Фаэне, он доверил мне тайну одной из реакций распада вещества. Если в морской глубине произойдет взрыв необычайной силы, и уровень тепла повысится до критического предела, то вся вода, собранная в океанах, разом распадется на кислород и водород, а тот превратится в гелий, освободив при этом столь большую энергию, что планета на время этой реакции вспыхнет, как звезда». Проклятие, прошептал инженер. Ум, -сад предупредил об этом и правителя Добромара и диктатора Яра Юпи. Очевидно, его не послушали. Если взорвались сразу все океаны, то планета должна не только вспыхнуть, сказал инженер. Под влиянием удара со всех сторон она должна расколоться на части. Чтобы потом развалиться подтвердил Авимар, и через несчетные циклы ее осколки, сталкиваясь и дробясь, разойдутся по кругу на былой орбите Фаэны. — Да как вы можете все это говорить? — сжав кулаки, закричал Тони Фаэ. — Ведь там же была моя мама, мои сестренки. — Там была и моя мать, — грустно ответил Авимар. Тони Фаэ зарыдал. Горзем притянул его к себе, похлопывая по плечу. Ави и мада обменялись взглядами и этим сказали друг другу больше, чем могли передать словами. Потом взялись за руки. Так вот почему не было электромагнитной связи, сквозь рыдание говорил Тони Фая. Там началась война. И на базах Мара! — громыхнул горзем. Может быть, и там тоже, печально подтвердил авимар Нет, нет, запротестовал Тони Фая, испуганно смотря на Ави мокрыми от слез глазами. Там этого не может быть. Ави пожал плечами. Там тоже Фаэты!» Там маловек! крикнул Тони Фая. Она не такая. Успокойся, Тони Фая, ласково сказала Амада. Я думаю, нам все-таки нужно сказать уму сату о гибели Фаэны». «Жалкие пожиратели падали! Как могли они не сберечь того, что имели? Они погубили миллиарды жизней! Насколько выше гумани местные фаэтообразные!» Крича это, Горзем в ярости метался по кабине наблюдения. «Успокойся, друг Горзем!» — сказал Ави. «Трудно перенести ужас, обрушившийся на всех, кто потерял не только близких, но и...» «Города, поля, реки, леса, моря, океаны!» — взревел Горзем. «Да, и океаны!» — печально подтвердил Авимар. Горзем чуть ли не с ненавистью уставился на него, потом вздохнул и уже тише сказал. «Да, вам легче, вас двое!» «Нас пятеро!» — сказала Амада. «Если старец перенесет удар!» — Он слишком давно готовился к нему, — ответила Амада, — он все предвидел. — Это я не предвидел ничего. Мечтал о новых космических кораблях, о необычайных городах на новых планетах, о небывалых машинах, которые зарождались в моем мозгу. — Придется все это делать на Земле, — тихо сказала Амада. Гор-Зем загремел неестественным смехом. «Забудьте! Раз и навсегда о цивилизации! Забудьте о всякой технике! Готовьте себе дубины и каменные топоры!» — Если у тебя будут дети, ты не сможешь их научить ничему, что знали несчастные фаэты. Цивилизация — это мастерские, фаэты, которые работают в них. Цивилизация — это письмена, хранящие сокровища мысли. Всего этого больше нет, нет, и быть здесь уже не может». Инженер кричал в выступлении. Его молодой друг был испуган этим приступом ярости, но внимание его отвлеклось сигналом электромагнитной связи. Лампочка вызова мигала. Звездовед бросился к аппарату. «Наконец-то! Сейчас кошмар рассеется! Видите, они заботятся о нас, хотят сообщить, что вспыхнула сверхновая и совсем не на фаэне. Как только мы могли такое предположить!» Поэты следили за Тони, фая, и каждый старался сохранить хоть капельку надежды. Наконец в кабине зазвучал грудной голос Фаэтессы. Тони, фая, сразу узнал его, это был голос Алый Век. «Поиск, поиск, слышите ли вы меня? Нет большего несчастья, чем то, что свершилось. У нас всех отныне нет родины». Планета Фаэна взорвалась по непонятной причине, хотя еще недавно была цела, несмотря на бушевавшую на ней войну распада. «Поиск! Поиск! Военные действия между Дэйма и Фоба прекращены! Если вы тоже воевали между собой, то прекращайте борьбу! Нет больше культурных, нет больше высших! Есть лишь три горсточки несчастных Фаэтов, лишенных родины!» «Живы ли вы? Хоть бы вы были живы! Можно ли жить на Земле?» Авимар погасил в кабине наблюдения свет. Теперь яснее было видно звездное небо и горящую в нем новую звезду, зловещую звезду ненависти. Существовала ли на самом деле в Солнечной системе взорвавшаяся планета? Это угадывал еще Кеплер, в 1598 году отыскивая закономерности строения Солнечной системы. Между Марсом и Юпитером для полной стройности не хватало одной планеты. В конце XVIII века ученые Тициус и Боде дали ряд чисел. 0,4, 0,7, единица. 1,6, 2,8, 5,2. Этот ряд отражал расстояние планет от Солнца. За единицу принималось расстояние от Земли. Но пятой планеты с расстоянием 2,8 земного не было. Астрономы стали искать ее. И начали открывать одну за другой малые планеты и еще меньшие тела, астероиды, которые двигались по общей орбите. Были они осколочной формы и словно образовались при распаде погибшей планеты. Немецкий астроном Оберс 150 лет назад высказывал гипотезу, что такая планета существовала. В наши дни профессор Орлов, анализируя эту гипотезу, дал планете романтическое имя Фаетон. Его работы продолжены академикам Закарницким и Квашой. Советские исследования, в частности Гусаковой, доказали, что остаточный магнетизм метеоритов может быть объяснен только их намагничиванием в составе большой материнской планеты. Керн в 1963 году, определяет ее размеры как приближающиеся к земным. Вместе с тем ни сторонником, ни противником этой гипотезы не удавалось объяснить причину гибели планеты. Если бы Фаэтон взорвался, как фугасная бомба, его осколки разлетелись бы во все стороны и стали двигаться по удлиненным эллиптическим орбитам вокруг Солнца, а они остались на прежней, круговой. Если бы два космических тела столкнулись, то их обломки тоже полетели бы по эллиптической орбите, а не образовали бы кольцо на всей бывшей орбите планеты. Предполагают, что рои метеоритов, образуются по меньшей мере в десятки мест в кольцо астероидов. Возможно, они порождаются столкновением и дроблением осколков былой планеты. Метеориты поныне выпадают на Землю, но есть в их числе так называемые тектиты, которые, быть может, только раз выпали на Землю вследствие происшедшего в космосе грандиозного ядерного взрыва. Тем более, что форма, состав и обезвоженность тектитов совершенно идентичны ядерным шлакам. Так, к гипотезе о когда-то существовавшем Файтоне добавилось предположение о причине гибели термоядерная война его цивилизованных обитателей, возможность чего не отрицал в беседе с автором великий физик XX века Нильс Бор.